Глава 15. Будейт совсем вече пришлось долго, усталость и бессонная ночь брали своё, но Лидия не сдавалась, ей непременно хотелось, чтобы доктор лично осмотрел этого странного пациента, или страшного. Лидия ещё не определилась с тем, какие чувства испытывает в его присутствии. Чувство неловкости было точно, но не только. Он что-то с ней сделал. Каким образом ещё нужно было разбираться? Но факт оставался фактом. Григорий посмотрел ей в глаза и... И что? И её головная боль почти прошла. Конечно, это всего лишь удивительное совпадение, и не время думать, зачем ему вообще понадобилось заглядывать ей в глаза. Сейчас нужно разобраться с его состоянием, а не с её. И пусть это сделает Зосимович. А она постоит в сторонке, понаблюдает. Григорий о чём-то в полголоса разговаривал с Митей, а не замолчали, стоило только лиде Зосимовичем переступить порог. «Ну, как тут наш медицинский феномен?» спросил Зосимович вместо приветствия. «Живее всех живых!» усмехнулся Григорий и пожал протянутую руку. Рукопожатие его было слабое, и Зосимович это отметил. «Это хорошо, что живой. Заставил ты нас, Лидия Сергеевна, и поволноваться». «Такая операция в таких чудовищных условиях!» «Эх, было бы сейчас мирное время!» «Непременно написал бы статью в медицинский альманах!» «Ещё напишите!» – успокоил его Григорий. Успокаивал он Зосимовича, осмотрел на неё, Лидию. И под взглядом его она чувствовала себя голой, словно бы он знал про неё всё-всё, словно бы видел её изнанку. А на изнанке той было много того, чего ей самой хотелось бы забыть навсегда. Вот только не стереть такие воспоминания. А Зосимович уже закатал рукава рубашки и приступил к осмотру, осматривал долго и тщательно с пристрастием, но в итоге остался доволен. Хорошо, сказал, поправляя сползающие очки. Если бы сам тебя не оперировал, сказал бы, что с момента операции прошло не меньше суток. Лидия Сергеевна, вы видели состояние швов? Она кивнула, а потом сказала: "Пациент всё время просит пить. При обычных обстоятельствах я бы повременил, но раз хочет". Зусимович пожал плечами: "Принесите ему водички голубушка". Ковши из её рук Григорий принял с улыбкой, но сей рассмотрел он ей не в глаза, а куда-то на шею или в вырез блузки. Лидия скосила взгляд, Убедилась, что с блузкой у неё всё в порядке, лишь самая верхняя пуговка расстёгнута, и в вырезе ровным счётом ничего не видно. До да Григория уже и отвернулся, слегка поморщившись при этом, от боли поморщился, или это её присутствие его раздражало. Обижаться Лидия не стала, отошла к окошку, замерла в ожидании дальнейших распоряжений. Ей думалось, что Зосима вечно начнёт расспрашивать Григория о событиях, предшествовавших ранению. Но совсем овечней стал. Он сделал короткие распоряжения по уходу, велел звать в случае чего и ушёл. Лидии самой хотелось уйти. Под взглядами этих двоих ей было неловко. Мальчишка весь в отца. У него такой же пронзительный и насмешливый взгляд. Нет, пожалуй, мальчишка злее. Сын Злея, а отец опаснее. Откуда пришла эта уверенность, Лида не знала. Просто приняла её как данность. Человек, который сейчас лежит на импровизированном операционном столе, опасен. Для кого именно ещё предстоит разобраться, но интуиции Лида привыкла доверять ещё со времён работы в подполье. Интуиция криком кричала, что с Григорием нужно держать ухо востро. Может, он и герой, спаши людей от верной гибели, может и добрый человек, но было в нём что-то такое, от чего кожа покрывалась мурашками. И хотелось закутаться в пуховую шаль до самого носа. Ты ведь тоже всю ночь на ногах, тихо сказал Григорий. Лида подумала, что он обращается к Миссе, а оказалось, что к ней и смотрит в упор. Если ты всю осеню вича ассистировала, значит, не спала и устала. Да, она не спала и устала, но головная боль прошла, и это такое счастье, за которое можно заплатить крепким сном. Всё хорошо. Не спори. Он говорил таким тоном, будто командовал. Это злило. Если бы у Лиды было больше сил, она бы поспорила, но сил не осталось, и она промолчала. Зосимович сказал, что со мной всё будет хорошо, что на мне всё заживает, как на собаке. В этот момент он глянул на Миссию и тут кивнул, словно бы видел в словах отца больше смысла, чем Лида. Поспели, Лидия Сергеевна, отдохни от трудов. Я тоже посплю. Вот переберусь на койку помягче и посплю. А Мисяй за мной присмотрит. Мисяй снова кивнул. На Лиду он смотрел насупившись. Странный парень, не такой странный, как его отец, но всё же. А если что, он себя позаботит, или тебя, или Зосимовича. Тут можешь даже не сомневаться. Иди, большеглазка. Една время ей и нравилось, и не нравилось то, с какой фамильярностью он к ней обращался. Да и какая она большеглазка, Лидия Сергеевна сказала она твёрдо. Вот так попрошу ко мне обращаться. Как скажете. Григорий прикрыл глаза, и сразу стало понятно, что вся его бравада это напускное, что на самом деле чувствует себя он не слишком хорошо. Метей, проводи барышню. А что её провожать? Митяй пожал плечами. «Она тут всё лучше меня знает». «Не надо меня провожать. Лучше позовите меня через час». Она бы могла поспать и тут, в этом импровизированном лазарете, при других обстоятельствах, при другом пациенте. Этот же был странен и опасен. От этого хотелось держаться подальше до тех пор, пока он не заглядывал ей в глаза. Лида попятилась и едва не упала, переступая порог. «Осторожнее, Лидия Сергеевна». В голосе Григория была забота: "Извините, что не бросился поддержать. Я не в форме, а мисяй манерам не обучен. Упустил я что-то в его воспитании". Лида ничего не отвесила, ей понадобилась вся её воля, чтобы не хлопнуть дверью. Он был смертельно ранен, ещё несколько часов назад никто не дал бы за его жизнь даже ломаного гроша, а сейчас он насмехается над ней своей спасительницей. Хорошо. Пусть настоящим спасителем был Зосимович, но без её помощи и участия у него бы ничего не вышло. Снаружи была весна, самая настоящая, с копелью птичьими трелями и солнцем. Ещё день назад всё утопало в сером тумане и казалось, что заменят ни конца, ни края, а сейчас уже не было никаких сомнений, что весна окончательно победила. Вот и они победят. Очень скоро победят. Ведь не зря же говорят, что самые тёмные часы перед рассветом. Перед тем, как выйти к себе в землянку, Лида не удержалась, заглянула в окошко. Внутри царил полумрак, но даже в нём можно было разглядеть, как Мисяй помогает Григорию перебраться со стола на единственную в комнате койку. Григорий двигался медленно, было очевидно, что движения причиняют ему боль, но в движениях этих было что-то хищное. И мышься под кожей перекатывались с этой козьей звериной линзой. Сколько ему, если у него такой взрослый сын? Лет 35-40 ему должно было быть. Зачем она вообще думает про его возраст и смотрит? Он обернулся в тот самый момент, когда Лида собралась уходить, и посмотрел прямо на неё. Нет, не в глаза, но точно на неё. Его бесскровные губы растянулись в оронищенной усмешке. Ледот шатнулась о от окошко и снова едва не упала. Да что ж это такое?